Подающая пример. Жанна Д'Арк вступает в битву с англичанами во время осады Орлеана. Ключевая фигура. Жанна Д'Арк. Национальность. Француженка. Осуществление стратегии. Май 1429 года. Ситуация. Жанна – девушка низкого происхождения, не претендующая на звание военного героя и направляемая божественными голосами – изменила ход Столетней войны. Крестьянка, утверждающая, что слышит божественные голоса, Жанна Д'Арк отправилась в невероятное путешествие, чтобы стать национальной героиней Франции. Ее роль в снятии английской блокады в Орлеане во время Столетней войны является классическим примером того, как человек может использовать свой характер для воодушевления людей вокруг и этим изменить ход истории. Жанне было около 13 лет, когда она заговорила о том, что слышит голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской, которые впоследствии будут направлять ее на протяжении всей жизни. С тех времен многие спорят, что именно представляли собой эти «голоса», которые также являлись ей в видимом облике. Пока одни считают, что их нужно воспринимать как истинные проявления божественного промысла, другие считают, что эти голоса были всего лишь галлюцинациями, которые появились в результате стресса. Возможной причиной являлось разграбление ее родного города в 1425 году, за год до того, как она начала эти голоса слышать. Однако Жанна считала их более чем реальными – В конце 1428 года голоса говорили ей о том, что для нее предначертана цель, состоящая из двух этапов. Первый – устранить английские силы, державшие в осаде Орлеан с октября 1428 года, а второй – сопровождать дофина Карла, который должен был стать королем Франции по пути в Реймс. В феврале 1429 года она отправилась во французский город Вакулер, надеясь убедить начальника местных войск Робера де Бодрикура обеспечить ей дорогу к дофину в Шенон. Он был поражен благочестием Жанны и согласился помочь после того, как она верно предсказала, что французы проиграют в селёдочной битве. То, что Робер прислушался к неизвестной крестьянке, свидетельствует о ее выдающихся личных качествах. Он снабдил девушку мужской военной одеждой, после чего она отправилась в опасный путь по вражеской территории в город Шинон, чтобы предложить свою помощь Карлу VII, некоронованному сыну Карла VI, который умер в 1422 году, легитимность которого поставил под сомнение король Англии Генрих VI. Жанна рассказала Карлу VII о том, что приказали ей голоса. Однако дофин был крайне осторожен, чтобы принимать слова неизвестной крестьянки за чистую монету. Неделями он подвергал Жанну испытаниям, чтобы убедиться в подлинности ее слов и благочестии девушки, и в конце концов убедился, что она говорила правду. Затем он принял предложение Жанны – И снова Жанна в одиночку сломала стеклянный потолок силой характера и своими убеждениями. Изменение развития событий. В конце апреля Жанна решилась на освобождение французских сил в Орлеане, которые на тот момент англичане мертвой хваткой держали в плену около шести месяцев. В одеянии мужчины и она, вопреки всем ожиданиям, быстро заслужила преданность доблестных воинов-мужчин. Когда она добралась до Орлеана, то была недовольна консервативной тактикой французского военного совета. Несмотря на то, что Жанна не являлась великим военным тактиком в классическом понимании, она вселяла в людей веру в то, что им суждено победить. Жанна отправляла послание врагу и демонстрировала своим поведением большую самодисциплину, что производило сильное впечатление на ее соратников – Опираясь на небольшое везение, она пошла против заданной стратегии военного совета и начала атаку 4 мая на английский гарнизон в Сен-Лу за пределами города. Как всегда, руководствуясь голосами, Жанна убеждала всех, что Бог борется вместе с ними. Через несколько часов Сен-Лу действительно пал». Через пару дней французы начали штурмовать английский форт Святого Августина напротив Турели. Изначально все шло не по плану из-за слухов о том, что подкрепление английских войск было уже в пути. Это вызывало лишь панику. Жанна сумела поднять боевой дух воинов, якобы остановив наступление англичан, прокричав «Во имя Господа!». Несмотря на травму стопы, она вновь появилась на следующий день после чтения молитв и тихих размышлений. Вскоре ей выстрелили в плечо из арбалета, но она не покинула поле боя. После небольшого медицинского вмешательства, некоторые историки говорят о том, что она самостоятельно вытащила стрелу, Жанна вернулась в горнило битвы, вдохновляя соратников на великие дела собственным проявлением доблести. 7 мая с наступлением темноты завершилась английская осада Орлеана. Хронология событий. 1337 год. Между Англией и Францией началась Столетняя война. 1412 год. Жан-Дарк родилась 6 января в Домреми в регионе Франции Лотарингии. 1428 год. В октябре началась осада Орлеана английскими войсками. 22 марта 1429 года. Жанна предлагает свою помощь дофину Карлу. 27 апреля Жанна и ее небольшое войско направляются из Блуа на помощь французским войскам в Орлеане. 4 мая. Жанна внезапно нападает на англичан. 7 мая. Несмотря на ранение стрелой, она ведет своих людей в бой на турель. 8 мая. Осада Орлеана закончилась. 18 июня. Жанна одерживает потрясающую победу в битве при Патте, прокладывая путь для захвата Реймса. 17 июля. Карл становится королем Франции в Реймсе. 1430 год. В мае Жанну захватывают в плен в городе Кампьень. 1431 год. 13 января Жанну обвинили в колдовстве. После того, как ее признали виновной, 30 мая англичане сожгли ее на костре. 1920 год. Римская католическая церковь 16 мая причислила Жанну к лику святых. Предназначение победы. История знает много людей, чьи личные качества побуждали их армии к большим усилиям и достижениям. Александр Великий, Наполеон, даже Генрих V в битве при Азенкуре. В XX веке, возможно, самым величайшим лидером всех времен был Уинстон Черчилль. Хоть он и не участвовал в боевых действиях во время Второй мировой войны, у него было много общего с Орлеанской девой. Черчилль продемонстрировал свою боевую хватку в молодости во время англо войны и ко времени столкновения с Гитлером обладал безошибочной сноровкой, Которая побуждала людей считать, что эта борьба главная, и проявив мужество и внутреннюю самодисциплину, они выполнят свое предназначение – победят. Цена успеха За несколько месяцев, завоевав статус «легенды» в рядах французской армии, в июне Жанна наслаждалась своим величайшим военным триумфом в битве при Пате. Там она разгромила английские деблокирующие силы, которые ворвались в битву из Парижа. Это была победа, которая, по мнению французов, компенсировала позорное поражение армии Генриха V при Озенкуре 14 годами ранее. Месяц спустя французы отстояли Реймс, тем самым позволив пройти коронации Карла VII и завершить божественную миссию Жанны. Каким образом таких высот смогла добиться девушка-подросток незнатных кровей, не имевшая никакого военного опыта? Это одна из величайших загадок в мире. Эта история подчеркивает важность собственной веры, решимости, самодисциплины и харизмы. Но, как мы знаем, у этой истории есть неожиданный поворот. Для своих Жанна была благочестивой личностью, Однако англичане считали, или, по крайней мере, пропагандировали, что ее силы являлись колдовскими. Она попала в руки англичанам в конце 1430 года и в следующем году предстала перед судом. Тюремщики относились к ней неуважительно, и, несмотря на согласие отречься, ее сожгли как ведьму 30 мая 1431 года. Почти 500 лет спустя Ватикан причислил Жанну Д'Арк к лику святых. Без всяких сомнений, она была отличным капитаном для воинов, понимавших, как важно, лидерство. Стратегический анализ. Тип стратегии. Лидерство. Ключевая стратегия. Демонстрировала храбрость и уверенность в себе, чтобы вдохновлять войска. Результат. Жанна была ключевым элементом в подавлении английских войск и обеспечении безопасности Карла VII. Также использована Наполеоном Бонапартом в ходе военной карьеры в 1785-1821 годах, Уинстоном Черчиллем во время Первой мировой войны.